Как все опытные наездники, я умела падать, когда лошадь выбрасывала меня из седла. Это было не первое мое падение. Обычно я вставала без особых повреждений. На этот раз от резкой боли я на несколько мгновений потеряла сознание. А очнувшись, поняла, что лежу на спине. Превозмогая боль, я выпрямилась и увидела, как Фальстав с болтающими со стременами рысью направляется домой. Я попробовала встать на ноги, но острая, как молния, боль перехватила мне дыхание. Как это меня угораздило так неудачно упасть? Быть может, неожиданный каприз лошади или мое неважное самочувствие замедлили мою реакцию? Осторожно пытаясь подняться, я поняла, что очень сильно расшиблась. Я упала спиной на острый камешек. Наверное, у меня будет изрядный кровоподтек. Однако боль, поднимавшаяся по спине, понемногу становилась терпимой. Я пошевелила руками, ногами, головой и успокоилась, убедившись, что ничего не сломала. После того, как конь убежал от меня, мне оставалось только вернуться пешком. Я стряхнула мокрый песок, прилипший к старому костюму, и, морщась от боли при каждом движении, заковыляла, с горечью вспомнив слова Режи, «с риском переломать себе кости». Обошлось без переломов, но на деле мой конь, хоть и казался спокойным, был не вполне надежен. Больше всего меня бесило, что мне, очевидно, придется на некоторое время прервать тренировки. Я стонала на каждом шагу, и, пройдя метров двадцать, с облегчением остановилась, увидев вдали заворачивающую в машины Из машины выскочил бледный Джерри и бросился ко мне. Поддерживая и усаживая меня, он сказал — Я увидел, что вернулся фальстаф и бросился за вами. Что случилось? Я старалась поудобнее прислониться к спинке сиденья, и пока он разворачивал машину, коротко рассказал о том, что случилось перед моим падением, то есть о непонятном отказе фальстафа взять препятствие, которое он так охотно брал раньше. Я должен был это предвидеть, должен был помешать вам. Коварная лошадь, я сам виноват. Вас нельзя было ей доверять. Несмотря на боль, которая, разумеется, должна была в течение дня превратиться в обыкновенную ломоту, я не могла удержаться от смеха. Не преувеличивайте, Джерри, не первый раз я перелетаю через голову лошади. Сегодня я неудачно приземлилась, столько и всего. Нет-нет, это лошадь меня обманула, а я ее не заметил. Он гневно обрушивался на лошадь. Меня позабавило, что ей он уделяет больше внимания, чем мне. Наконец он напомнился и спросил, — вам больно? — Спина побаливает, — сказала я шутливо. В довершение несчастья упал на камешек. — Я сразу же отвезу вас к доктору Море. — Ни в коем случае! Мама меня хорошенько разотрет. Я проведу денек дома, а завтра все будет в порядке. Он привез меня домой, помог выйти из машины и чуть не на руках втащил в гостиную, где мое появление вызвало испуганные восклицания Мари. Вслед за ней туда поспешно спустилась в халате и мама, а папа выскочил из своего кабинета. У меня был довольно плачевный вид, и мне пришлось еще раз рассказать о своем злоключении, стараясь представить его как маленькую неприятность. Но, по правде говоря, мне было очень больно, и больше всего хотелось раздеться и лечь. Теперь, когда мышцы мои остыли, у меня все болело. Я хотела подняться, и Джерри, стоявший наготове едва успел подхватить меня на руки, так как я потеряла сознание. Вскоре я пришла в себя, но оказалось, что из-за сильной боли вряд ли смогу подняться по лестнице. Джерри решительно взял меня на руки. «Обхватите меня за шею», — приказал он, не слушая моих возражений. Он положил меня на поспешно приготовленную постель. Мари помогла маме раздеть меня. Пока они стаскивали с меня сапоги, я терпела адские муки. По моей просьбе мама крепко растерла меня и дала две таблетки аспирина. Вытянувшись на кровати, я почти сразу уснула. Было уже темно, когда я пришла в себя. Но едва приподнялась, чтобы встать как почувствовала такую сильную боль, что вскрикнула и снова упала. Мама тотчас включила свет и подошла ко мне. Она не выходила из комнаты, и ее нежное лицо было встревожено.